Царство ночи приносило нам гармонию. Гюстав не был застенчив, он также не был ограничен в своих вкусах. Я была, к чему скромничать, без сомнения, самой красивой, самой знаменитой, самой желанной женщиной из всех, с кем он когда-либо спал. Если и был у меня соперник, то лишь странный зверь, о котором я скажу позже». Вполне естественно, что при виде моей красоты его порой охватывала нервозность. В иных же случаях он бывал неумеренно самодоволен. Я понимала это. До меня у него были проститутки, конечно, грезетки и друзья. Эрнест, Альфред, Луи, Макс — студенческое братство, так сказать. Братство, скрепленное садомией. Но, возможно, это несправедливо. Я не знаю ничего точно, — Кто, когда, с кем. Но я знаю, что Гюстав вечно сыпал двусмысленностями про лапип. Примечание. Дословно трубка по-французски. На жаргоне также обозначает половой член. Конец примечания. Я также знаю, что он не уставал смотреть на меня, когда я лежала на животе. Я, как вы понимаете, была совсем иной. Проститутки — существа несложные, грязеток тоже можно купить, с мужчинами и вовсе все по-другому. Дружба. Даже самое глубокое имеет свои ограничения, но любовь, самозабвение и даже партнерство, равенство. Он не смел пойти на такой риск. Я была единственной женщиной, которая его по-настоящему влекло, и он из страха стремился унижать меня. «Пожалуй, нам следует пожалеть Густава. Он посылал мне цветы. Особые цветы, по обычаю необычайного любовника. Однажды он послал мне розу. Он сорвал ее воскресным утром в круассе с живой изгороди своего сада. «Я поцеловал ее», — писал он мне. «Приложи ее поскорее к губам, а потом ты знаешь куда». «Адье». тысячей поцелуев. Я твой с утра до ночи, с ночи до утра. Кто мог бы устоять перед таким чувством? Я поцеловал розу и той ночью в постели положил ее туда, куда он пожелал. Когда я проснулась, роза от моих ночных движений превратилась в благоуханные лохмотья. Просто не пахли круассан. Тогда я еще не знала, что это место будет для меня запретным. Между пальцами ноги у меня застрял розовый лепесток. На внутренней стороне правого бедра виднелась тонкая царапина. В своей неуклюжей горячности Гюстав позабыл очистить стебель от шипов. Следующий цветок был не таким удачным. Гюстав отправился в путешествие по Британии. Провали я была в своем возмущении?» Три месяца? Мы были знакомы менее года, весь Париж знал о нашей страсти, и он предпочел три месяца в компании дюкана. Мы могли бы стать как Жорж Сант и Шопен, мы могли бы превзойти их. А Гюстав решил исчезнуть на три месяца с этим самовлюбленным содержанцем. Так разве не права я была в своем возмущении? Разве не было это прямым оскорблением, попыткой унизить меня? Но когда я публично выразила свое негодование, а я не стесняюсь любви, с какой стати? Я бы могла объявить о своих чувствах и на вокзале, если бы было нужно, он сказал, что я его унижаю. «Вообразите, он меня отверг. Ультима!» Написала я на последнем письме, которое он отправил мне перед отъездом. Примечание. Ультима. Латынь. Последнее. Вероятно, подразумевается существительное epistula Письмо. Конец примечания. Но, конечно, это письмо не было последним. Как только Гюста впустился в путь по утомительным деревенским пейзажам, притворяясь, что интересуется заброшенными замками и замшелыми церквами. Три месяца! Он тут же стал обо мне скучать. Посыпались письма, извинения, признания, мольбы, чтобы я ему ответила. Он всегда был таким. В круассе он мечтал о горячем песке и мерцающем свете Нила, а на Ниле мечтал о сырых туманах и мерцающем свете круассе. Он, конечно, вовсе не любил путешествия — Он любил идею путешествия, воспоминания о путешествии, но не само путешествие. Раз в жизни соглашусь с Дюканом, который говорил, что идеальный способ путешествовать для Гюстава, чтобы он лежал на диване, а мимо него проносили пейзаж». Что касается знаменитой поездки на восток, Дюкан, да-да, ненавистный Дюкан, ненадежный Дюкан, утверждает, что большую часть поездки Гюстав провел в полной прострации. Ну так вот, бродя по унылой отсталой провинции со своим злоязычным компаньоном, Гюстав прислал мне еще один цветок, сорванный у могилы Шатубриана. Он писал о Тихом море в Сен-Мало, О розовом небе и благоуханном воздухе прелестные картины, не правда ли? Романтическая могила на скалистом берегу. Великий человек покоится головой к морю, слушая вечный шум сменяющихся приливов и отливов. Молодой писатель, в котором просыпается гений, склоняется к могильной плите, наблюдает, как розовый цвет медленно блекнет на вечернем небе и размышляет. как это бывает с молодыми людьми, о вечности, о мимолетности жизни и об утешениях славы. Потом срывает цветок, выросший из праха Шотебриана, и посылает в Париж своей прекрасной возлюбленной.